Глава 17. Удивительный. Обзорная экскурсия по-настоящему обзорной совсем не была. Если бы мне дали погулять по этой планете, да хотя бы по этому королевству или империи недельку, я была бы по-настоящему счастлива, а так нам выделили лишь несколько часов. Ну, как нам? Мне. Пока Риант отправился на суперважные переговоры со всей своей делегацией, меня выпнули из дворца, сопровождении охраны. Причем сопровождала меня вся охрана, которая вообще покинула корабль. Рядом с собой мужчина оставил только главу службы безопасности, видимо для статуса, а остальной детский сад скинул на меня. Ну и этого кому-то показалось мало. Мне в сопровождение был выдан тот самый пожилой мужчина с седой бородой, а в нагрузку еще десять стражников. Я себя прямо-таки дорогим антиквариатом почувствовала ну или самой важной персоной. Впрочем, розовых очков не носила. Понимала, что такое невообразимое количество охраны говорит о том, что здесь небезопасно. Проверять эту теорию на практике не хотелось. Мне моя шкурка еще была дорога, но любопытство в очередной раз победило здравый смысл. Ну интересно же, когда еще доведется побывать на чужой планете и посмотреть другой менталитет? Прежде чем сесть в карету, щедро выделенную для моей прогулки, я смотрела закрытую площадь. Пожилой мужчина, сопровождающий меня, представился Бернаром и охотно рассказывал обо всем, что видел. Например, о ювелирных украшениях, которых на прилавках было в достатке. Я, в принципе, всегда спокойно относилась к пусть и дорогим, но безделушкам, а здесь пройти мимо не смогла. Мне понравились серьги с радужным камнем, В них не было никакой особой магии, их не наделяли какими-то невообразимыми свойствами. Они просто меняли цвет в зависимости от настроения, от того, с чьей кожей соприкасались. Когда я примерила их на себя, то площадь буквально ослепила. Яркая белоснежная вспышка настигла всех и на секунды лишила зрения. А когда пелена спала, передо мной предстала занимательная картина. «К бою были готовы все. Нет, не моя охрана, даже не выделенная мне местным монархом стражи, а вообще все. Все, кто был на площади, обнажили оружие или вооружились яркими светящимися разноцветными шариками, что в их руках будто были живыми. Организация на уровне, однако», присвистнула я, осматривая площадь. «Так стараемся», – подбоченился мой сопровождающий. – Не каждый день инопланетные расы в гости прилетают. Все должно быть на высшем уровне. И, позволю себе заметить, вам эти серьги очень идут». Но раз «очень идут», пришлось брать это оружие массового поражения. Тем более, что на покупке мне был выделен довольно увесистый мешочек с квадратными монетками. Я, конечно, брать не хотела, но им сит настоял, сказав, что от меня зависит престиж всей делегации – Мол, мы должны показать, что состоятельны, а иначе с нами не будут считаться. В общем, возложил на меня крайне важную миссию. Кстати, монеты внешне отливали золотом, но на чистое золото не походили. Скорее, какая-то примесь или напыление. Надолго я задержалась у лавки с артефактами. Бернар объяснил, что эти предметы — своеобразное слияние магии и техники. Мне приглянулся медальон с секретом, с виду обычный черный камень в оправе и на простой веревочке. Но веревочка эта оказалась заговоренной, чтобы не порвалась, а камень, драгоценным камнем, приносящим удачу, а оправа хитро открывалась после нескольких оборотов, и туда можно было вложить небольшой портрет, локон волос или записку. Мне понравилось, но купила я его не для себя, а для Рианта. Он фактически собирался совершить переворот, и ему удача нужна была гораздо больше, чем мне. Были в лотках и местные сладости, закуски и даже выпечка. Я, как экономная жадина, набрала всего по чуть-чуть, чтобы просто попробовать. Под одним из навесов продавали книги, и вот тут я не удержалась. Купила любовный роман для Кайлы с красноречивым названием «Змея для императора» потому что нечего издеваться над моей тонкой душевной организацией. Я ведь запомню, отомщу, забуду и еще раз отомщу. При лавке с одеждой меня почти не заинтересовали, но как исполнительная жена я покопалась и там. Купила местное платье, симпатичные туфельки на маленьком каблучке, яркий платок, напоминающий звездное небо и длинную развратную сорочку. Причем купить ее меня уговорил дедок. Мол, хит сезона, очень популярная вещь у наших женщин. И вот я понимала, почему эта тряпочка была такой популярной. Они же круглосуточно ходили завернутыми в свои наряды, словно в коконы. А тут, кроме кружева до самого пола, больше ничего не имелось. «Приобрела. Исключительно для того, чтобы не отставать от местных модниц». Были и другие прилавки. А еще и с удовольствием посмотрела фокусы, которые примитивными назвать было никак нельзя. Да для меня все происходящее было одним сплошным фокусом, так что восторженным взглядом я смотрела буквально на все. Из лука в тире стреляла, на мечах дралась, ножи метала, на лодке по своеобразному бассейну каталась, странных крылатых существ кормила. Но самое грандиозное Бернар оставил для меня напоследок. Под высокой, затемненной аркой прятался самый настоящий дракон. Когда мы прошли через вязкую, явно магическую завесу, меня едва не снесло оглушительным ревом. У меня волосы дыбом встали везде, где только можно, а сердце спряталось в пятках, не желая оттуда выходить. Пожалуй, не настолько я была любопытной, чтобы лезть прямо в пасть дракона. Прижавшись к холодной завесе, я спряталась за спинами мужчин. «Леди, я уверяю вас, вам ничего не угрожает», — уговаривал меня Бернар подойти к громадной зверюге. Зверюга смотрела на меня самым честным взглядом, уложив большую голову на передние лапы. И вот я бы даже умилилась, увидев эту картину. Такой и покладистой она была, но клыки, торчащие из ее пасти, — Тонко намекали мне на то, что они для чего-то нужны. «Мне отсюда неплохо видно», — произнесла я, едва выглядывая. «Ну что же вы, она совсем не опасна. Наши драконы ручные, тарочка и мухи не обидит. Если хотите, я подойду вместе с вами». Вместе со мной не получилось, а впереди меня даже очень. Я бессовестно прикрывалась мужчиной, шаг за шагом приближаясь к дракону. Страха как такового не было имелись вполне оправданные опасения, но едва я приблизилась, как забыла обо всем. Даже не знала, с чем могла бы сравнить ярко-красную, почти что огненную чешую. Она была похожа на металлические пластины-шестигранники, что переливались под мягким светом, исходящим от факелов. К огромной морде хотелось прикоснуться, погладить, от нее исходило даже не тепло, Самый настоящий жар, большие глаза казались умными, но в их глубине пряталась хитринка. Горячий нос ткнулся мне прямо в руку, едва не свалив меня с ног. «Красавица!» — восторженно прошептала я, расплываясь под мощной волной обаяния. «Ну вот, а вы подходить не хотели. Я же говорил, что наша тарочка добрая, а хотите на ней полетать?» И все-таки я была не настолько безрассудной. Попрощавшись с драконом, я отправилась на круговую экскурсию. Круговой она была потому, что, выехав за ворота, мы объехали высокий забор и вернулись обратно во двор. Выйти из кареты мне не разрешили, так как это было небезопасно. А сама экскурсия сводилась к фразам «А вот за этим холмом у нас стоит столичная академия магии, а вот тут за домами в прошлом году построили самый большой фонтан». А вот здесь за забором находится ферма по разведению драконов, и все в таком духе. Естественно, мое лучезарное настроение мигом сошло на нет. Когда мы вернулись обратно во дворец, я была спокойна, как удав, и голодна, как дракон. И тем лучше, что вернулись мы аккурат к званному ужину, который давали в честь прилетевших гостей. Только сначала мне предстояло переодеться и встретиться с Риантом. Нагулялась моя прелесть, встретил меня мужчина в гостиной. Когда я вошла с покупками, он лежал на диване, читая целую стопку желтоватых листов. Рубашка его была небрежно застегнута всего на две пуговицы, а сапоги стояли рядом на полу. Честно говоря, выглядел он как-то по-особому, по-домашнему. Уютно. Но гулялась. Опустила я свертки на стол, вылавливая из этой кучи самый важный. И подарок тебе купила. Подарок? Мужчина мгновенно отвлёкся от своих документов и обратил всё своё внимание на меня. Сев выжидательно посмотрел, всем своим видом показывая, что готов внимать, смотреть и вообще ему очень интересно. «Но я была бы не собой, если бы не схитрила. Только я тебе его не отдам». «Как же это ты не отдашь мне мой подарок?» «Озадаченным, даже каким-то обиженным, и я видела впервые. Удивительно, насколько живы в нём эмоции». Если бы не глаза, человек человеком. Вот так. Я тебе его после ужина подарю. И даже одним глазком не дашь посмотреть. Мягко поднялся он хищной, волнующей походкой, направляясь ко мне. Взгляд его при этом был настолько соблазняющим, что я, несмотря на слои одежды, почувствовала его всей кожей. Пока не дам. Желаешь меня помучить? Пальцы скользнули на талию, прокатились по спине, вызывая мурашки. Рвано выдохнув, я выбралась из его объятий и отгородилась сначала стулом, а потом и столом. На его губах появилась коварная усмешка. «Совсем немного, я это...» «Переодеваться пошла». Решила я сбежать в спальню, пока не поздно. «Я могу помочь», — сделал он шаг ко мне. «Нет-нет, я справлюсь сама», — скрылась я за дверью, прижавшись к ней спиной. «И вот чего спрашивается краснею?» «Да кто бы знал!» Но свой порыв я все-таки в реальность воплотила. Распаковав артефакт, я под удивленным взглядом им вернулась в гостиную и стащила у него из подноса ручку и листок. Писала от души, так как чувствовала, оставляя внутри артефакта небольшую записку. «Спасибо за это незабываемое приключение, ты удивительный!» «Да!» Я писала от души. Это был эмоциональный порыв, Слова благодарности и правда, такая, какая она есть, но на самом деле я и сама не знала, хочу ли, чтобы Риант эту записку нашел. Меня бы вполне устроило, если бы это был только мой секрет. Переодеться оказалось легко. Я просто сняла одно платье и надела другое, такого же кроя, но внешне оно выглядело гораздо ярче. Стального цвета оно невероятно подходило к глазам Рианта. Сам он, кстати, выбрал сдержанные цвета. Чёрный камзол был украшен серебряной вышивкой. Чёрная рубашка не имела этих смешных кружев, но и воротника обычного не имела. Узкий воротник-стойка перевязывался серебряным платком. «Тебе очень идёт». Не сдержалась я, пристально осматривая мужчину. «Мне казалось, что это я должен делать тебе комплименты. У тебя на это будет целый вечер». «Кто это кокетка?» Я сама себе поражалась, но ничего не могла с собой поделать. Улыбка словно приклеилась к моим губам и никак не желала сходить. Только Риант не улыбался. Хотя нет, не так. Его лицо снова стало холодным, словно камень. Его эмоции будто стерлись, оставляя безучастность. Его глаза выражали легкие оттенки презрения, когда мы шли по широким коридорам, мимолетом рассматривая картины, гобелены и другие произведения искусства. Но стоило только нам встретиться взглядами, как всё менялось в единый миг. На меня он смотрел с теплом, с какой-то невероятной нежностью, от которой я задыхалась. На меня он смотрел с огнем, что горел в его холодных серебристых глазах только для меня. На меня он смотрел так, как никто и никогда не смотрел и, наверное, не посмотрит. Только сдаваться я не собиралась. Отлично помнила все его высказывания и бежать, теряя тапки, не торопилась. Ужин был вкусным. Наверное. За всеми впечатлениями я забыла спросить Урианта о самом главном. Подписали ли все присутствующие соглашения, и если подписали, то на каких условиях? Почему-то мне хотелось, чтобы условия эти были выгодными для нас, хотя ко всему происходящему я не имела абсолютно никакого отношения. Просто Вер главнокомандующий позволил мне чувствовать себя частью всего этого, И я легко вжилась в эту роль, будто всегда находилась рядом с ним и была вовлечена во все его планы. Так вот, ужин был вкусным. Наверное. Но я совершенно не запомнила вкуса предлагаемых блюд. Сначала с интересом слушала беседы, что велись за длинным столом. Он был сервирован и накрыт в большом светлом зале, в котором нашлись удивительно большие окна, что тянулись от пола до самого потолка. Оказалось, что соглашение сегодня все же было заключено. Причем не одно, не только то, по которому третья планета переходила в наше единоличное владение. Несколько мелких договоренностей мы заключили с другими инопланетными расами, а тот огромный список документов, которые я видела у Рианта, включал в себя перечень будущих уступок и совместных проектов. Конечно, в конце концов, принято они будут не все, но думалось мне, что эта встреча... Начало чего-то грандиозно хорошего. Вторая причина, почему я совсем не запомнила то, что ела, это удивительные существа, что сидели с нами буквально по соседству. На этот праздничный ужин были приглашены далеко не все участники делегаций, но и присутствующих оказалось достаточно. Все гости сидели по трое или по четверо, как мы, и, занимая места почти в самом центре, мы могли разглядеть всех и каждого. Наверное, я слишком долго рассматривала этих инопланетян, раз и они начали уделять мне повышенное внимание, но взять себя в руки никак не получалось. Ну когда я еще смогу в мельчайших деталях осмотреть представителей других планет? То-то и оно, что такой шанс мне может больше не представиться, а рассказывать об этом дне, наверное, я буду до конца своей жизни. Кстати, Кайла, я же вам подарок купила. Вспомнила я презент, который захватила с собой. Взяла я его специально, при таком количестве народа, да еще и при Рианте. Акула голову мне точно не откусит, так что дарила я книгу широченной улыбкой. С такой же широченной улыбкой Кайла ее принимала, и улыбка эта держалась до тех пор, пока она не прочла название. И не стоит благодарностей, покивала я, разглядывая салфетку. Я от всей души. От самой злобной и вредной ее части. Вслед за ужином дали помпезный бал. Вот тут-то я уже отыгралась на славу, потому что многочисленные миниатюрные закуски не только видела, но и пробовала. А все потому, что большую часть мероприятия делать было нечего. Ну, как нечего? Разный менталитет предполагал и разные танцы. Наверное, для того, чтобы никого не обидеть. Только научиться танцевать что-то другое никто не стремился. Скорее всего, боялись опозориться, и я их прекрасно понимала. Сама никуда не лезла, чинно, мирно, стоя у стеночки, да пробуя разные закуски. Даже вполне знакомый старый вальс отказалась танцевать. Просто потому что видела, что Риант предлагает скорее для проформы, чем действительно желает демонстрировать свои танцевальные навыки. В общем, я ему сделала большое одолжение. В благодарность за это невероятное приключение. Только в этом невероятном приключении, к сожалению, нашлись и минусы. Небольшие, на мой взгляд. «Подумаешь, меня танцевать пытались пригласить все, кому не лень. Других тоже звали, стараясь в танцах познакомиться поближе. Я ничего сверхъестественного не видела, а Риант с каждой минутой мрачнел все больше, все крепче прижимая меня к себе. В конце концов, у меня и два ребра не затрещали, так что я вполне оправданно перешла к возмущениям. «Ри, ты меня сейчас сломаешь». «Как ты меня назвала?» Я думала, что сегодня уже видела растерянность на его лице. Ошибалась. Вот сейчас он действительно был растерян. Ри, пожалуй, я плечами, с удовольствием мстя за уже приевшаяся моя ванильная прелесть. Почему Ри? Совершенно серьезно поинтересовался мужчина. Не знаю, мне кажется, тебе подходит. Ри — это радость, тепло, оптимизм, целеустремленность. Сразу настроение поднимается. А Ант? Ант? Хм. Ант – это кто-то другой. Наверное, он тоже неплохой. В чем-то даже интересный. Он требовательный, иногда жесткий, даже жестокий. Он самоуверенный и деспотичный. Конечно, есть в нем свое очарование, но он другой. И кажется, ты собираешься включить его прямо сейчас. «Ты настолько хорошо меня узнала?» «Знаешь, а мне приятно». «Ну, давай, говори уже свою гадость. Не улыбаться не получалось совершенно. Ты сильно меня возненавидишь, если я сейчас отправлю тебя обратно на корабль?» «Такой вопрос я услышать никак не ожидала. Больше того, я вообще не ожидала, что моим мнением поинтересуются. И раз уж у нас впервые наметился конструктивный разговор, я решила не отставать. У вас есть основания полагать, что мне будет лучше на судне?» Основания были, но объяснять мне их, естественно, никто не торопился. На этот раз сопротивляться я не видела смысла. Если честно, на меня еще часа два назад навалилась усталость, так что я была даже рада вернуться на космолет. Слишком много впечатлений для одного дня. Слишком сказочно, слишком необычно, нереально. Как будто тот самый сладкий пирог. Съедаешь один кусочек, и кажется, что это блаженство, и хочется еще но если приговариваешь все до последней крошки то больше никогда не сможешь съесть ни кусочка потому что много слишком много но прежде чем вернуться на корабль я все-таки подарил ирианту артефакт ну удачу с сомнением спросил он мне сказали что он создан при помощи магии удача буквально будет липнуть к тебе я подумала что тебе пригодится пригодится спасибо поможешь? Я прекрасно понимала, что мужчина может сам надеть себе на шею веревочку, но от чего то ему было важно, чтобы это сделала я. Опустившись передо мной на одно колено, он ждал, пока я справлюсь, а после неожиданно поцеловал мне руку, порывисто прижавшись губами к ладони. Теперь он точно принесет мне удачу. А если бы я не надел не принес бы? К сожалению, нет, поднялся мужчина на ноги, «Магия не будет работать на земле». Я не подумала об этом. Не стоит расстраиваться, моя ванильная прелесть, он действительно принесет мне удачу. Просто потому, что его подарила мне ты. Обратно на корабль я возвращалась под конвоем. Была безумно рада снова видеть людей в нормальной привычной одежде. Но больше всего, конечно, была рада наконец-то сбросить корсет и эти многочисленные юбки – которых ноги так и норовили запутаться. Меня даже досугом обеспечили, не говоря о привычной еде. Первый помощник самолично занес мне под нос и книжку. название, которой меня крайне насмешило: управление к или как ничего не сломать, являлось тонкой издевкой над моей попыткой побега. Шутку я оценила, но книгу все равно начала читать, чтобы убить время, просто не могла лечь спать, не дождавшись верглавнокомандующего нервничала. То ли уже привыкла засыпать рядом с ним, то ли просто переживала, зная, что он остался почти без охраны. В любом случае спать я не собиралась. Кроме главы «Как ничего не сломать», мне понравился раздел «Как починить, если все уже сломали». Увлекательное чтиво, но к возвращению Рианта я не осилила и четверти. Бездумно читать не хотелось, а значение терминов каждый раз приходилось сверять. Но книгу пришлось отложить, потому что меня ждал сюрприз. Прелесть моя, ты почему еще не спишь? Видимо, жду тебя. Опешил и я, удивляясь внешнему виду мужчины. Впрочем, вид его был как всегда идеальным, а вот состояние оставляло желать лучшего. Оказывается, имситы могут напиться, Причем напиться до состояния качки. Вот таким действительно мало кто может похвастаться. «В кровать!» – скомандовала я, понимая, что раздевать его придется именно мне. «Есть!» – отдал он мне честь, прикладывая обе руки к голове. Тренированных очень ненадежных шага дались ему легко и даже свободно, но на кровать он упал плашмя, словно покосившаяся башня. Мне почему-то хотелось смеяться. Ровно до следующих его слов, произнесенных с закрытыми глазами. «Я люблю тебя, Малика». «Знала бы ты, как сильно я тебя люблю».